Глава 60. Забота. Самоубийца. Растерянно пробормотала я, глядя на дверь, за которой скрылся Тиаль. Всё запуталось. Мне легче было воспринимать этого оборотня врагом, эдеком злодеем, но правда оказалась куда более жестокой. Нетар просто одинокий мужчина, который тоже хочет быть счастливым. Чем больше я узнавала Песца, тем сложнее мне было придерживаться своего первоначального решения относительно него. Идеальным выходом было бы найти лису другую, избранную, но эта мысль мне категорически не нравилась. Внутри всё переворачивалось от жгучей ревности, и это уже пугало. Лика я набрал в ванную воду и нагрел её. "Иди, купайся, пока не остыло", произнёс блондин, заставляя меня вздрогнуть. Я так погрузилась в собственные размышления, что не услышала, как Тиаль вернулся. "Думаю, я посплю так. Всё равно мне не во что переодеться", отказалась я. Освежиться было бы заманчиво, но раздеваться в непосредственной близости от псца не хотелось. Дело было даже не в доверии, а в странном чувстве уязвимости перед обонянием этого мужчины. "Не говори глупостей. У меня есть здесь несколько чистых рубашек". "Я бы щаю, что не потревожу. Тебе не нужно бояться меня. К тому же я планировал уйти на полчаса. Мне нужно поохотиться", с понимающей и немного насмешливой улыбкой отозвался Нетар. В памяти живо нарисовалась картинка, как совсем недавно с точно такой же усмешкой Лисловского назвал меня трусишкой. "Зачем охотиться? Мы же здесь ненадолго. Думаю, до утра можно потерпеть, а потом позавтракаем во дворце", уточнила я. Я очень голоден, двусмысленно сказал блондин и поручно облизнулся. Позор! – буркнул я, поспешив ретироваться в ванную комнату. В тесном помещении приятно пахло травами и древесиной. Вместо привычной емкости для купания в углу стояла большая пузатая бочка с лестницей. Полотенце и обещанная мне рубашка обнаружились на табурете, стоящем неподалеку от входа. Что интересно, над кодушкой никаких водных артефактов или труб я не нашла. За ту стеной красноречиво стояло два пустых ведра, покрытых мелкими капельками. Это что получается? Тиаль быстро натаскал воды своими аристократическими руками исключительно для того, чтобы я помылась, когда только успел. В моём воображении образ заносчивого блондина плохо совмещался с такой заботой, но передо мной стояла деревянная тара наполненная парящей, манящей водой. Отбросив сомнения, я сняла одежду и забралась в чан. Обжигающе тёплая вода, ароматы масел, клубы пара и приглушённый свет убаюкивали, заставляя забыть все страхи и тревоги. Было так хорошо и уютно, что я едва не уснула. Справившись с дремотой, я воспользовалась мылом с запахом бергамота и выбралась из бочки. Осушив тело и обмотав полотенце вокруг головы, я надела рубашку нетара. Радость от того, что мягкая ткань прикрывала бёдра почти до коленей, я вышла в спальню. Лека я тут начал теяль, но запнулся, поидая меня глазами. На небольшой прикроватной тумбе стоял серебряный поднос, сервированный двумя тарелками с местной вкусной рыбкой. Я ела уже такую в поместье Лео, только здесь запек её иначе. видимо на каком-то костре или открытом огне, судя по зарумяненным бокам. Ты сам её поймал и приготовил? Как ты всё успел? удивлённо спросила я, указывая на наш будущий ужин. Я это прости, мне нужно в ванну, хрипло пробормотал Циаль, рицуясь в купальню. Причина бегства Натара вполне наглядно выпирала м -м, несколько ниже пояса. Такая яркая реакция зрелого и холодного на вид мужчины льстила моему женскому самолюбию, хотя и смущала немного. Может, ткань просвечивает? На дверце шкафа обнаружилось небольшое зеркало, в которое я заглянула, чтобы убедиться, что ничего лишнего из-под рубашки не видно. Странно. Хотя раньше уже на тени собиралась, но рыбка пахла так соблазнительно, что я с нетерпением ждала возвращения блондина. Он появился довольно скоро весь такой какого фига он вышел в одном полотенце, низко повязанном на бёдрах. Я честно пыталась не глазеть, но не могла отвести взгляда от гармонично развитого, сильного мужского тела. С мокрых белых прядей волос скатывались редкие капельки воды, медленно скользившие по широкой спине и убегая куда-то под махоровую ткань. Не глядя на меня, леис подошёл к шкафу, деловито извлекая из него ещё одну рубашку. и мягкие домашние штаны. Если ты продолжишь на меня так смотреть, то я сочту это не просто комплиментом, а приглашением к действию. Не оборачиваясь, предупредил меня Тиаль. Я покраснела, как школьница, которую застали в мужской раздевалке за подглядыванием, и резко отвернулась.